Документы. Москва, Кремль, Ленину, по телеграфу, 15 июня 1918 года. Сегодня отправляю в Москву и на север 500 тысяч полмиллиона пудов хлеба. Из них 100 тысяч идут между арчедой и Филонова. Остальные выходят из царицынских вокзалов. Номера поездов сообщу дополнительно. Нужно 40 угольных паровозов. У нас уголь есть. Нарком Сталин. История гражданской войны в СССР. Москва, военный издат, 1980 год, том 1, страница 295. Из штаба СКВО начальнику Сибряковского участка ФК Миронову 9 июня 1918 года. Положение станицы Урюпинской тяжелое. Снеситесь с тамошним комиссаром Селивановым и вызываемым Ночдивом Киквидзе. Предписываю оказать им активную помощь возможным резервам. Кроме того, обратите особое внимание на связь и оказание помощи участку станицы Арчеда. Ваш отряд наиболее сильный, и на него до прибытия подкреплений с царицына я возлагаю помощь пехотой Урюпинской. Врит Военрука Директивы фронтов Красной Армии. Москва. Военезда. 1971 год. Том 1. Страница 261.